Бесконечный день начался. Милч ни минуты не стоял на месте. Он ходил по комнате, вскидывал голову, хмурил брови, жевал кулаки. Другого выхода не было. Другого выхода не было, говорил он. Они знают, что в деле участвовал доктор. Он на ведре столько отпечатков оставил. Нельзя было его с собой брать. Это все равно, что на себя рекламный плакат напялик. Вся полиция нас разыскивает. А с ним у нас никакого шанса уйти не было бы. Все равно, Милч... «Ты не должен был этого делать», — максим сказал да нет «Ты дурачок. Соткнись. Я тебе вопросов не задавал. Я это сделал, потому что был вынужден это сделать. Да я лучше бы тебя прикончил. Ты его мизинцы никогда стоить не будешь. Доктор был моим другом. Как подумаешь, что пришлось его убить, речь его перешла в бормотание. вдруг он поднес руку к носу, и с удивлением уставился на окровавленные подушечки пальцев. «Вот сучья жизнь!» Это у меня впервые воскликнул он, зажимая нас пальцами. «Если бы здесь доктор...» Он бы сказал... «Нось бы остановил...» Он плюхнулся на стул, запрокинул голову и шумно задошел ртом. «Слушай, Дэнни, как ты думаешь, это лужки Нет. «Я в этом ничего не понимаю». Дени медленно приближался к главарю, но тот нанес ему молниеносный удар, от которого Дени отлетел в другой конец комнаты и ударился плечом о стену. Что я тебе сделал? – взял он. Я тебе не верю, мой сын Вот что ты сделал. Ждешь только, чтобы нож мне в спину садить. Я тебя знаю, застранца. Если ты думаешь, что я подыхаю, то ошибаешься. Я себя чувствую прекрасно и трачу свои деньги до последнего цента. Так вот, Дени, я прожил столько, сколько нужно. Приски его банда могут катиться куда подальше. течение вроде бы прекратилось, Милыч встал и снова стал ходить по комнате. О, черт, скорее бы ночь наступила. Мы сегодня уйдем, Милыч, зашептал да, Точно? Да, да, сегодня, сегодня, ответил тот и вытащил из вида банкнота. Куда? Ясно дело, в Мексику. Да так, в Мексику, «Не знаю, откуда доктор свою историю с Лапасом выкопал. Никогда такого таком месте не слышал. Мы с тобой поедем в Мексику. У нас сорок тысяч. Ну, что ты со своими десятью делать собираешь?» «Десять?» — пробормотал тот. А я думал, что нет, нет, тебе причитается десять штук. И не цента больше, Дэнни промолчал. «Тебе кое-что тоже перепадет, Рик», — продолжил Милч. «Мне ничего не нужно». Главарь осмеялся. «Ну, тем лучше для Дэни. Я твою часть взял бы из его доли». «Слушай, Миллыч», — начал Дэнни срывающимся высоким голосом его обуял страх. «А за что ты убил доктора? Я тебе уже объяснил. Он погодел. Полиция знает, что он участвовал в похищении и будет искать его в обоих полушариях Из-за одной из сигарет он бы сразу раскололся. На такой риск мы идти не могли». Но мне было очень тяжело, поверь, сердце разрывалось. Он был моим другом, он не дурак был, доктор. Может, смог бы меня вылечить, но другого выхода не было. Закончил он. У меня в руках теперь деньги, и никто не сможет помешать их мне и стратить. Договорились теперь деньги, да или нет? Договорились. Тот обрезнул губы и отвернулся. Быстро он убирает тех, что ему мешает. С горечью сказал Рик. «Два дня назад Рэд, вчера доктор, завтра, может, твоя очередь, Дни «Ты заткнешься?» — рявкнул Милч. Но Рик заметил ужас в глазах Дэнни. «Газеты!» — вдруг воскликнул Дэнни. «Принести газеты, Милч?» «О, где-то, почитаешь мне?» «Был бы жив доктор, он бы мне почитал». «Хорошо читал. Не очень быстро, очень четко. Ну, давай, давай, беги, беги». Дэнни вышел. «Да, смелостью твой братишка похвастаться не может», — усмехнулся мелочь, обращаясь к Дэв. Девушка подняла голову и посмотрела в глаза бандита. «Вы бесчестный и опасный человек», — тихо сказала она. «Но тем не менее мне вас жаль. Вам ведь жить совсем мало осталось, вы это знаете». «Нет уж, нет. Раньше, чем я деньги свои истрачу, я не помру». «А потом мне все равно будет, но я свое возьму», — Бриск Чушина говорил. «Доктор мне сказал, от моей болезни не обязательно умирают». А доктор знал, что говорил.